Крипка против балалайки. Как только он заиграл, Лида широко раскрыла глаза и оцепенела. В том же оцепенении она подошла к стене, где жил своей жизнью театр теней. Лохматые тени, похожие на злых существ, протянули к ней крючковатые руки. Одна из теней с длинным носом возвышалась над остальными. Флейта присвистнула. Она узнала того самого ночного гостя, чародея, что был у сторожа в коморке. Ни Федя, ни Митя, ни учитель с директором не могли сдвинуться с места. Их ноги были прикованы мрачной музыкой, словно железными цепями. Федя поднес флейту к губам, и она заплакала совсем как человек. Директор школы сделал шаг к сцене, но покачнулся и замер на месте. Это конец. Пронеслось в голове у Грига. Вдруг распахнулась форточка, и в зал вместе с откуда-то взявшимся солнечным лучом влетела маленькая желтая птица. Она бесстрашно уселась на черную скрипку и запела, перебивая сторожа. Лида очнулась, Тени раздосадованно отдернули от девочки руки. Завершив свою солнечную песню, птица клюнула черную скрипку, дернула за струну, насмешливо тренькнула и улетела. «Фить, фить!» — поблагодарила флейта. «Фить!» — раздалось уже за окном. Сторож с ненавистью посмотрел птицы вслед и взмахнул смычком. «Григорий Иванович!» Дверь широко распахнулась и в зал вбежала. запыхавшаяся Люба. «Григорий Иванович, я так торопилась, чтобы попасть на ваш концерт! Вот ваша балалайка!» Сторож-дирижер почернел лицом, чуть ли не сливаясь со своей скрипкой, и теперь полностью оправдывал свою кличку. Грик не дал ему опомниться. Он схватил свою балалайку и заиграл русскую из балета «Петрушка». Балалайка смеялась, шутила и танцевала. Под ее трезвоны на шторах. Распускались цветы и шорохом падали на пол. Деревянные ложки выскочили из кармана Семена Семеновича и пустились в пляс. Бойки и маракасы слетелись на зажигательный ритм и закружились по залу. В хоровод вступили бубны, бубенцы и колокольчики. Дирижер покачнулся, Шутовский поклонился и неуклюже закружился на сцене. Балалайка потешалась над ним, увлекая в свой задорный, безудержный танец. Раскрасневшийся Грик тоже не стоял на месте. Он носился по залу, а за ним, как заведенные все инструменты, больше всех старалась гармонь. Растягивая широченную улыбку, подбоченясь, она выделывала такие фигуры, что позавидовали бы лучшие акробаты. Взбешенный дирижер схватил колокольчики и грохнул их об стену. Тут поднялся такой ветер. что стулья закувыркались по залу. Дети с трудом удерживались на ногах. В них летело все, что попадало в этот музыкальный вихрь. То шторы хлестнут по лицу, то горячие подсвечники пролетят над головой. Музыкальные диски, рядами стоящие в шкафу, вылетали из своих гнезд и теперь свистели над ухом. Григорий Иванович схватил Федю за руку, а тот крепко держал за руку Лиду. Лида пыталась удержать Митю и порвала ему рукав. Директор, увидев, как всю четверку сносит ураган, уцепился за Грига и схватился за сиденье. Краем глаза он увидел, как на стене вырастает до самого потолка длинноносая черная тень в цилиндре. В актовом зале потемнело. Потолок постепенно стал заливаться тьмой, как черной тушью, растекаясь от потолка по стенам на пол. «Чародей, помоги мне, ты обещал!» отчаянно воскликнул сторож-дирижер. Тогда чародей протянул к нему длинную руку и мигом прекратил шутовское вращение. Тем временем Семен Семенович свободной рукой умудрился достать из кармана губную гармошку, выдал из нее три ноты, и гармошка, как маленькая озорная собачонка, подбежала к стене и заливисто залаяла на тень. Тень стала уменьшаться на глазах, пока не превратилась... В крошечного человечка, укоротившись до плинтуса, тень в цилиндре шустро покатилась по полу до дверей и пропала. Музыкальная собачка вернулась в карман к директору, который все еще продолжал болтаться на жутком ветру, удерживая четверых музыкантов. Вдруг свист, молнии, грохот резко прекратились. Все приземлились и недоуменно уставились на сторожа. который ни с того ни с сего хлопнулся на пол, выронив скрипку. За его спиной стояла Баба Маня, вооруженная своим единственным, но очень грозным оружием — шваброй. Она презрительно оглядела поверженного дирижера, лежащего у ее ног. С негодованием стукнув шваброй в пол, как рыцарь копьем, уткнув другую руку в бок, Баба Маня воинственно произнесла, «Хулиган, еще устроил, беспорядок какой навел!» Отчитав поверженного сторожа, Баба Маня перенесла свой гнев на остальных. «А вы чего? Чего уставились? А ну, деревяшки в зубы и быстренько разошлись по домам, пока я директору не позвонила!» Семен Семенович поднялся с колен, оттряхнулся и виновато посмотрел на Бабу Маню. «И вы здесь, — охнула-то, — солидный человек, и туда же!» Под взглядом ошеломленных музыкантов, а теперь уже зрителей, баба Маня принялась ловко переворачивать стулья, задергивать шторы, сметать мусор. Все это она делала с таким знакомым уютным ворчанием, безобразия. «Набросали, черти музыкальные! Пили колки, понимаешь!» Первым очнулся Митя. «Баба Маня! Наш супергерой! Ура!» – подхватили остальные во весь голос. «Качай ее!» – крикнул Федя. Дети ринулись к бабе Мане, и даже Грик с Семен Семеновичем, как мальчишки, радостно вопя, подбежали и давая ее качать. Последний раз баба Маня так верещала лет тридцать назад. Когда ее бережно поставили на пол, она пригласила всех в свою коморку на чай. Но чтобы с условием «вначале прибраться», Все принялись за уборку. Первым делом убрали в сторонку сторожа, предварительно его связав. «После решим, что с ним делать», — махнул рукой директор. Сторож все что-то мычал и кивал подбородком на скрипку, но Лида, Митя и Федя кинулись к черной скрипке вместе, столкнувшись лбами. Когда они втроем бережно подняли скрипку с пола, Лида ахнула. «Посмотрите, она же не черная!» «Она серебряная!» — подтвердили Митя и Федя. «Передадим ее в музей музыкальных инструментов!» — решили Семен Семенович и Грик. «Наверняка он хорошо охраняется!» Зрители, которые безмолвно, как во сне созерцали музыкальную дуэль, вдруг очнулись, поднялись со своих мест и бурно зааплодировали. «Такой необычной постановки мы никогда не видели!» — говорили они. «Столько эмоций! Такой накал!» «А кто-нибудь помнит, что было в середине?» — растерянно спросил чей-то папа. Оказалось, все запомнили только начало и конец представления. Но главное — все были в восторге и ушли в хорошем настроении. Потом дети, учитель, директор и Люба пили чай с бабы Маниными ковришками и коробкой конфет из запасов семён Семеновича. Инструменты вели себя, как ни в чем не бывало. Никак себя не вели. Правда, одна нерасколдованная дудочка повадилась, уцепилась за бабу Маню и всюду следовал за ней. Терлась носиком об юбку, словно кошка. Уж баб Маня ее и швабры гоняла, и ногой на нее топала, но та ни в какую. Грик перемигнулся с ребятами. Видно, это ее, баб Манин голос. Директор объявил, что ребятам сегодняшнее выступление зачтется как переводной экзамен. что Григорий Иванович с этого дня – заслуженный учитель, и ему будет вручена награда. Бабе Маше Семен Семенович пообещал премию в размере трех, ой, нет, пяти окладов. «Ой, сынок!» – растрогалась баба Маня и больше ничего не смогла сказать. Только молока добавила ему в чай погуще, чем остальным. Когда хватились сторожа, оказалось, что его и след простыл. «Да ну его!» – махнул рукой директор. Честно говоря, не знаю даже, что с ним делать. Не в полицию же его тащить. Кто нам поверит? Разве только тот полицейский, который арестовал виолончель», хихикнул Митя. «К тому же без своей чудесной скрипки он ничего не сделает», добавила Лида. Поздно вечером баба Маня запирала двери, провожая всю компанию. Долго смотрела им вслед, ясным, бесхитростным взглядом и спрашивала себя. «И за что они меня так любят?»